Признание. Полуденное солнце обдает поля широким потоком своих лучей, поля зрелой ржи, желтеющей пшеницы, светло-зеленого овса и темно-зеленого клевера тянутся, волнуясь под ветерком между фермами и деревьями и как будто одевают ногой луны земли в мягкий полосатый плащ. На одном из холмов выстроилась бесконечная цепь коров. Одни лежат, другие стоят, чурю под слепящим светом свои большие глаза. Пощипывают и жуют клевер на широком, как озеро, поле. По узкой тропинке между посевами идут две женщины — мать и дочь. Каждая несет по два цинковых ведра, подвешенных к обручу от бочки. То и дело металл ослепительно вспыхивает под солнечными лучами. Обе молчат, они идут доить коров. Придя на место, они ставят ведра на землю, подходят к двум лежащим коровам и заставляют их ударами деревянного башмака бока встать. Коровы встают медленно, сперва только на передние ноги, а потом с трудом поднимают тяжелые туши с огромным выменем. Мать и дочь Мальвуар опускаются на колени перед коровами и начинают обрабатывать сильными быстрыми движениями рук полные сосцы, и при каждом движении в ведро падает тонкая струя молока. Желтоватая пена поднимается до краев ведра. Женщины идут от коровы к корове и обходят так всю длинную вереницу. Выдаив корову, они гонят ее на другое место луга с более свежей и обильной травой. Окончив работу, они уходят медленно, так как ведра полны молока. Мать идет впереди, дочь следует за ней. Вдруг дочь останавливается, ставит свои ведра на землю, садится в траву и начинает плакать. Мать-малевуар, не слыша за собой шагов дочери, оборачивается и смотрит на нее с изумлением. «Что с тобой?» Дочь Селеста, рослая, рыжая девка, с опаленными солнцем, волосами и сгоревшими щеками, столь усейными веснушками, словно на них пали капли солнечного огня, отвечала, всхлипывая, как наказанный ребенок. «Я не могу дальше нести!» Мать посмотрела на нее подозрительно и повторила. «Что с тобой?» Селеста повалилась на землю между своими ведрами и закрыла лицо передником. «Слишком тяжело, не могу больше!» — мать спросила в третий раз. «Что с тобой?» — дочь застонала. «Мне кажется, я беременна!» И залилась слезами. Старуха поставила ей свои ведра на землю, она была так огорошена, что не находила слов. Наконец она забормотала «Ты? Ты беременна, дура, правда?» Малевуары были богатые, знатные фермеры, отличались хитростью и пользовались большим влиянием деревни. Селеста ответила, заикаясь. — Кажется, правда. Мать с ужасом посмотрела на свою плачущую, приунывшую дочь, потом она закричала на нее. — Ты беременна! Ты беременна! Где ты негодное это схватила? Селеста взволнованно пробормотала. — Мне кажется, в повозке полито. Старуха начала соображать и гадать, кто устроил эту «Историю ее дочери, если это богатый парень из хорошей семьи, то дело можно еще поправить, тогда беда не так уж велика, Селеста не первая, с кем это случается, но все-таки при их положении ей было бы очень неприятно, если бы об этом стали говорить». Она продолжала допрос. «Ну а кто тебе это сделал, дрянь?» Селеста решила признаться во всем и отвечала. «Кажется, полит сам и сделал». Тут старуха пришла в неистовство. Она бросилась на дочь и начала ее бить с такой силой, что у нее слетел чепец. Она осыпала ударами кулаков голову, спину, все тело девушки. Селеста вытянулась между своими ведрами, которые ее несколько защищали от ударов, и закрывала руками только лицо. Все коровы бросили щипать траву и стали кругом удивленно, глядя своими большими глазами на эту сцену. Одна из них протянула морду к женщинам и стала мычать. Мать-малевуар наконец устала и остановилась, чтобы передохнуть. Собравшись несколько с мыслями, она захотела сейчас же выяснить все обстоятельства и сказала «Полит, не может быть! Как ты могла связаться с этим кучером? Разве ты с ума сошла, или это негодяй тебя колдовал?". Селеста все еще лежа на земле ответила «Зато я даром ездила!» Тогда старая норманка все поняла. Селеста возила два раза в неделю по средам и субботам птицу, сливки и яйца на продажу в город. Она уходила в семь часов утра из -дому с двумя большими корзинами, в одной были куры, в другой — молочные продукты, и ждала у большой дороги почтовый дилижанс из «Эвето». В ожидании она оставила на землю свои корзины и садилась в ров. Куры просовывали свои короткие острые клювы, утки, широкие плоские клювы сквозь прутья корзины и выглядывали оттуда круглыми, глупыми, изумленными глазами. Скоро показывался дилижант желтый ящик с надстройкой из черной кожи, Карета тряслась в такт прерывистой рыси белой кобылы. На козлах восседал Полит. Рослый, веселый парень, несмотря на свою молодость уже с брюшком, под действием солнца, ветра, ливни и водки, лицо его приняло цвет кирпича. Увидев для Селесту, он хлопал бичом и кричал «Доброе утро, мавзель Селеста! Как здоровье!» Она подавала ему свои корзины, которые он оставил на империал, и взбиралась на подножку, мелькали крепкие икры в синих чулках. Полит повторял каждый раз одну и ту же остроту. «Чёрт возьми, они все еще не похудели!» Селестия это казалось остроумным, и она смеялась. Полит окликал свою кобылу, и дилижанс отправлялся в путь. Селеста доставала из глубин своего кармана кошелек, вынимала из него десять сушей шесть за себя и четыре за корзины, и протягивала через плечо Политу. Принимая их, он говорил, «Что ж, поиграем сегодня с вами!» С этими словами он поворачивал к ней свое смеющееся лицо. Эти проезды ей довольно дорого обходились. Каждый конец в три километра стоил полфранка, а когда у нее не было мелочи, она еще больше страдала, так как менять серебро ей было очень жаль. Однажды она ему сказала, я так часто езжу, что вы могли бы мне уступить конец за шесть су. Он, смеясь, ответил: Шесть су, красавица, да вы больше стоите! Она наставила, это составит два франка в месяц. Он ударил по лошади и сказал, что ж, я готов выступить проезд за хорошую игру. Она наивно спросила, что вы хотите этим сказать? Он начал хохотать и закашлялся. «Играет и играет, черт возьми! Парень, да девка, музыки не надо!» Она поняла, вспыхнула и ответила, я не люблю таких шуток, господин Полит. Но он не смутился, а продолжал шутить. «Мы уж поиграем с вами, красавица!» И с тех пор он каждый день спрашивал ее, что ж, поиграем сегодня? Она уж тоже шутила над этим, не сегодня, но непременно в будущую субботу. На что он отвечал, хорошо, в субботу, только в субботу, красавица. А Селеста тем временем высчитала, что за эти два года, что она ездит, она переплатила Политу сорок восемь франков, и что через два следующих года эта сумма достигнет почти ста франков. Сорок восемь франков в деревне — большая сумма. Деньги ведь не валяются на дороге. Однажды весной они оказались случайно одни в дилижансе, и он по обыкновению спросил, что ж, поиграем сегодня? И она ответила, я к вашим услугам, господин Полит. Он ничуть не удивился, перебрался к ней внутрь дилижанса и пробормотал довольным тоном. Прекрасно. Я так и знал, что дело этим кончится. Белая кобыла... Пошла вдруг шагом, казалось, что она топчется на одном месте и не слушается голоса, который время от времени раздавался изнутри дилижанса. «Ну, трогайся, шевелись!» Спустя три месяца Селеста заметила, что она беременна. Она рассказала все это плаксивым тоном матери, старуха, бледная от возмущения, спросила. «Сколько же ты выгадала за все время?» Селеста отвечала. «Четыре месяца это будет». «Восемь франков!» Старуха снова впала в бешенство и принялась бить дочь. Потом спросила, «Сказала ты ему, что ты беременна?» «Конечно нет». «Почему не сказала?» «Чтобы он не заставил меня платить за проезд». Старуха подумала, потом взяла свои ведра и приказала дочери, «Ну, встань и постарайся как-нибудь дотащиться до дому». Помолчав, старуха добавила, «Не говори ему ничего, пока не будет заметно». — Чтоб нам этим еще попользоваться до седьмого, а то и до девятого!» Селеста, все еще плача, поднялась и, растрепанная с опухшим лицом, поплелась за старухой. На ходу она бормотала. — Ясное дело, ничего ему не скажу.